«Бунтарям нужен лидер, образец, в котором воплощаются все их подростковые отчаяния, и за которым они готовы идти», – говорит Винчон и задает вопрос. «Президент Санхюн, вы могли бы сделать такого лидера из Агдан?» Президент Санхюн, не удивившись заданному вопросу, задумчиво смотрит мимо собеседника, обдумывает. «Подросткам нравится бунтовать против взрослых и их консервативных взглядов», – говорит Винчон, –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 Помолчав, отвечает Сынхён, что в течение месяца буду готов дать вам ответ. Великолепно, отвечает Винчон. С нетерпением буду ждать.